А кто этот славный маленький человечек? И он ущипнул малыша за подбородок. Упитанный был младенец, ничего не скажешь. Точная копия У.К. Филдза. Филдс Уильям Клод, 1880-1946, больше известен как У.К. Филдс. Актер, автор сценариев многих фильмов, выступал на эстраде с комическими номерами. В 30-е годы ведущий комик и острослов Америки. Это Бастер, ответила Дилли Фрэнсис.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 На мне куда ехать? Здесь еще хуже, чем в Сент-Поле. Езжай в Мерфи, сказал вдруг Джек, по-прежнему не открывая глаз. До смерти охота холодненького пивка. Умираю от жажды. Мерфи, задумчиво повторил Джонни, — А что? Недурная идейка. Так назывался ирландский салон на Саут-Сайд. На полу опилки, мокрые и грязные столы, два официанта трое вышибал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 — А что, Лестер смылся? — вдруг спросил он Муни.